Наконец, в, в одном и том же споре, в одной и той же системе доказательств, сперва делают с тезисом мысль А и стараются доказать её с помощью мысли Б. Потом, когда понадобится доказать мысль Б, доказывают её с помощью мысли А. Получается круговая порука. А верно, потому что истинно Б, а Б истинно, потому что верно А. Такой софизм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 или другой пример из ученических сочинений это не может не быть правдой потому что это истина но часто то жесловие скрывается под очень тонкими формами и не всегда можно точно установить две ли почти одинаковые мысли пред нами или одна и та же для доказательства впрочем и тот и другой случай обычно одинаково непригодны Когда А Пушкин жалуется на критиков. Наши критики говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно. Отсели их никак не выманишь. Он обвиняет их в тождесловии. Или вот ещё пример тождесловия. Начало вселенная без творца немыслимо, потому что немыслимо, чтобы она возникло самопроизвольно сама собою.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 подчёркнутый мною довод и тезис есть чистейшее тождесловие. Надо заметить, между прочим, что чем отвлечённее вопрос, тем больше опасности при прочих условиях равных впасть в тождесловие. Третье. При произвольных доводах очень нередко случается, что приводимый довод ещё менее приемлем для лица, которому предназначен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 Мысль А доказывается мыслью Б, но мысль Б слабее мысли А, и правильно было бы доказывать именно только наоборот: мысль Б основывать на мысли А. Например, скажем, кто-нибудь утверждает, что данный поступок наш долг (довод), следовательно, это поступок хороший (тезис). Но для нас довод его слабее тезиса. Мы совершенно не уверены, что данный поступок наш долг, а скорее согласились бы с тем, что это хороший поступок. Поэтому правильной было бы с нашей точки зрения, если бы тезис стал на место довода, а довод на место тезиса. То есть мы видим в данном случае ошибку или софизм обращённого доказательства. Так как здесь всё зависит от того, Какой из двух так связанных логически суждений мы признаём сильнее, вероятнее другого, а подобные оценки у каждого из нас могут быть различны, то данного рода ошибка становится очень неопределённой и субъективной. Для одного данное доказательство совершенно правильно, для другого оно обращённое доказательство. Например, дано такое доказательство. Бог существует, довод. Значит, существует и нравственный закон. Тезис. Его многие считают совершенно правильным, но для кантянца это доказательство будет ошибочным, обращённым доказательством. Для кантянца правильно наоборот доказывать, что раз нравственный закон существует, довод. то значит Бог есть тезис и так далее благодаря этой субъективности оценок софизм данного рода часто не уловим четвертое на такой же связи между суждениями основана чаще всего и общеизвестная ошибка ложный круг в доказательстве разница обычно лишь в том что при ней оба доказательства и правильное и обращенное приводится в одном и том же споре или книги и так далее одним и тем же лицом выходит, что сперва спорщик доказывал мысль А с помощью мысли Б, а когда потребовалось доказать Б, он стал его доказывать с помощью А. Получился заколдованный круг. Например, сначала X доказывал, что река должно быть стало тезис Потому что ночью был сильный мороз. Довод. А потом начинает доказывать, что ночью должно быть был сильный мороз. Тезис. Потому что река стала. Довод. Чаще всего впадают в ложный круг люди, которые сами лично одинаково уверены в истинности и тезиса, и довода. Поэтому когда приходится доказывать мысль А, они берут в качестве довода мысль Б. связанную с нею выше указанной связью. Но потом, когда потребуется доказывать мысль Б, они забывают, что пустили уже раз вход в ход связь между этими двумя мыслями и приводят в виде довода мысль А. Ведь для них-то они одинаково достоверны. Например, для правоверного мугаметанина одинаково несомненны две мысли: всё, что написано в Коране До последней черты истина, и Коран боговдохновенен. Мысли эти стоят в тесной логической взаимной связи. И вот, когда надо доказывать какую-нибудь из них, он не задумывается пустить в ход другую. Если же потребуется доказать и эту, то забыв о только что пущенном в ход доказательстве, может легко пустить в ход и обращённое. Это бывает особенно часто в длинных спорах, в ледних статьях, книгах и тому подобное, где такое забвение вполне возможно. Таким образом, получится ложный круг. В Коране всё истинно, потому что Коран боговдохновенен. И Коран боговдохновенен, потому что в нём всё истинно до последней черты и так далее. То, что впавший в такую ошибку делает по забвению, софист проделывает из доброй воли и сознательно. Сейчас он вам доказывал, что воля божья совершенна, потому что абсолютно основана на нравственных принципах, которые совершенны. Если же вы его немного погодя спросите, почему же он считает нравственные принципы совершенными и не существует ли нечто высшее? чем нравственные принципы. Он может ответить: нравственные принципы, принципы воли Божьей, которые совершенно или тому подобное. Ложный круг, как софизм и ошибка, встречается часто, гораздо чаще, чем мы замечаем его. Глава двадцать третья. Софизмы непоследовательностей. Ложное обобщение.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 Едят галушки и отсюда делал вывод, что все православные вообще едят галушки, а кто не ест их, тот не православный. Или Фёкла из женидбы заметила, что все чиновники выше титулярного советника пьют и приняла это за своего рода закон природы. А пьёт, непрекословно пьёт. Что ж делать? Уж он титулярный советник. так рассуждаем, и мы очень часто, конечно, в менее наивных формах, всё склонны смазывать под одну окраску. Например, англичанин, ну, значит, человек сильной волей. Видели нескольких дурных людей в числе членов какой-нибудь партии, ну, значит, все они таковы. Если же к партии влечёт сердце, то мы склонны видеть во всех её членах умных и честных людей.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 А интересуют ее только факты известного рода, поэтому они попадают в печать, а противоположные не попадают, хотя бы их было несравнимо больше. Отсюда может получиться и на практике получается постоянно ложные односторонние представления о положении дел и ложные обобщения для поправок.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 обозначает часто несколько разных понятий. Об этом мы уже говорили выше. Тут иногда и сам не остережёшься, и в одном месте доказательства употребишь слово в одном смысле, а в другом месте придашь иной смысл. Особенно, если доказательства длинные, а слово по смыслу не совсем ясно, ещё легче сделать такую ошибку в споре.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 Честь, совесть, сострадание, дружба, верность, религия, законов, уважение, привязанность к отечеству всё ложь. Религия, не на любви её основана, высокое начало и так далее. По поводам к ним, любовью к Донне Анне всё было ложь. Я обнимал лишь призрак от женщины, которую любил я.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 Из других софизмов непоследовательности надо упомянуть здесь прежде всего очень распространённый и часто довольно курьёзный софизм, который можно, пожалуй, назвать бабьим или вежливее дамским аргументом. Он в ходу и у мужчин, да ещё как, но в женских устах он в общем получает почему-то особый блеск и рельефность. Суть его вот в чём: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 из мыслимых нелепых способов. Или вот другой пример. Из серьёзных споров, настолько серьёзных, что тут бабий аргумент смешан с палочным спорят мужчины. А, по моему мнению, временное правительство, вариант теперешний состав правительства совершенно непригодно для управления страной. В. Что же значит, по вашему мнению, надо опять свернуть Николая и Распутина? Шестое. Не менее часто встречается другой родственный софизм навязанное следствие. Чаще всего он имеет внешнюю форму так называемого приведения к нелепости. Известно, что один из приёмов опровержения неправильной мысли состоит в том, что мы рассматриваем её следствие. Если следствие, которое из неё необходимо вытекает, ложно или прямо нелепо, значит ошибочна и сама мысль, из которой они следуют. Софист же, искажая этот приём, нередко старается навязать мысли нелепое следствие, которое вовсе из неё не вытекает. Вот самый простой пример из житейского спора. А. Я думаю, что тот же самый упрёк А горячности в споре можно возвратить и тебе. Повторяю слова Иисуса Христа: Врачу, исцелися сам. Б. О, Боже мой! Он делает себя равным Иисусу Христу, и так далее, и тому подобное. Или другой случай, тоже из житейского спора, из жизни. Б. Ах, как я устала. В. Но ведь сегодня же вам не пришлось много работать. Занавеси приделала X, за покупками ходила F, B. А! Так ты называешь меня дармоедкой? Значит, я по-твоему дармоедка и так далее и тому подобное. Седьмое. Наконец, из числа других софизмов, рассуждение можно упомянуть здесь ещё много вопросов.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 Софист же требует, чтобы противник просто ответил да или нет. Если противник хочет сделать должное различие, его обвиняют в том, что он не хочет отвечать прямо и прибегает к увёрткам. Вот пример опять-таки из жизни. Честно или нечестно защищать другой народ в споре в ущерб своему? Отвечай без увёрток, прямо да или нет.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 А спорить только о том, что хорошо знаешь, помнить словом наставление Сидринского Ярша Карасю идеалисту, чтобы споры вести и мнение отстаивать, надо по меньшей мере с обстоятельствами дела наперед познакомиться. Б не спорить без нужды с мошенником слова или с хамоватым в споре, а если надо спорить, то быть все время на чеку. В. научиться охватывать спор, а не брести от довода к доводу. Г. всячески сохранять спокойствие и полное самообладание в споре. Правило особенно рекомендуемое. Д. тщательно и отчётливо выяснять тезис и все главные доводы свои и противника. Е. отводить все доводы, не относящиеся к делу. Если при этом спорщик знает хорошо и умеет распознавать быстро хотя бы все те уловки, которые указаны в этой аудиокниге, то софист редко может надеяться на успех своих уловок. Иные считают нужным разоблачать уловки, а вместе с ними и софиста. На это можно сказать так: когда дело идёт о софизме, лучше никогда не прибегать к этому средству.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 доказать, что есть ошибка в доказательстве, и б, доказать, что она сделана намеренно. Первое часто доказать не трудно, но доказать с достоверностью наличие намерение смошенничить в споре в большинстве случаев очень трудно или невозможно. При этом спор может принять крайне тяжёлый, неприятный личный характер.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 как нельзя, конечно, и доказать. Но в впечатлении на слушателей спора и так далее, она может оставить отчасти по принципу клевещити, клевещити, что-нибудь доприлипнет. Да Третье. Зато такие уловки, как палочные доводы, аргументы к городовому, срывание спора, инсинуации и так далее и тому подобное, должны быть везде разоблачаемы.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 Приходится промолчать по тем же причинам, как и при софизмах. Психологические уловки, внушение, отвлечение внимания, приёмы, направленные на выведение из себя противника и так далее, тоже обычно не требуют разоблачения. Доказывать их наличность часто трудно, почти всегда не к месту. Это сводит спор на личность, в грязь. Лучшее средство против них, поскольку дело касается нас, не поддаваться им, но внушение отвечать соответствующими приёмами со своей стороны и так далее и тому подобное и так далее. Четвёртое. Последний совет касается важного вопроса. Позволительно ли на уловки отвечать в споре соответствующими уловками? Можно ответить на него так: Есть уловки непростительные для честного человека ни при каких обстоятельствах. Например, такова гнусная уловка расстроить противника перед ответственным важным спором, чтобы ослабить его силы или сорвание спора и так далее и тому подобное. Есть всегда позволительные уловки, о которых мы говорили в начале этого отдела. Например, оттянуть возражение и так далее. Остальные уловки область, о которой мнения расходятся. Одни считают себя не вправе пускать их, хотя противник прибегает к самым гнусным приёмам. Другие, по большей части практики, думают, что они в таком случае позволительны. К числу подобных сомнительных уловок относятся софизмы. Одни никогда не опускаются до софизмов, другие считают софизмы иногда позволительными это уже дело совести в оправдании тем, кто на софизмы отвечает софизмами и другими уловками можно сказать следующее часто возможны только два способа борьбы с софизмом а показать с очевидностью, что доказательство неправильно раскрыть ошибку и б ответить с другим софизмом или уловкой парализующий софизм противника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 Вот почему люди, вполне честные и корректные, разрешают себе в крайних случаях отвечать на софизмы и уловки противника уловками и софизмами, когда спор идёт о важных вопросах общественного, государственного и тому подобное значение. Нечего лицемерить. Этот способ борьбы с нечестным противником встречается нередко в тактике партий, в дипломатии, и так далее, и тому подобное, и так далее. Различается лишь пределами, до которых доходит пользование им. Но повторяем, это дело совести каждого. Во всяком случае, слова Шпенгауэра по этому вопросу нельзя принимать без ограничений. Если мы видим, говорит он, что противник пустил в ход мнимый или софистический аргумент,